Змеевы засеки не видали такой воинской армады со времен пришествия степных орд. Колонны нечисти текли по Миренскому тракту, а меж ними сновали курьеры конклава магов. От погоста до куличиков проехать по дороге было невозможно. Воевода Чаранит согнал всех мужиков города на подмогу купцам, но навести порядок среди почуявшей свободы нечисти было практически невозможно. Если б не Анчутка и Карыч, руководивший армией, змеевые засеки, отвыкшие от больших войн, обезлюдили бы совсем. Овечка, прискакав по утрамбованной сотнями ног, копыт и лап новой дороги в заимке, где открывался лаз в подземное царство, сообщила, что нагрянуть внезапно никак не выйдет. Вокруг заимки рвать не немерено, и Грунька стоит во главе целой армии, а в глубинах с основными силами находится подземный царь который рвет и мечет, требуя обратно свои ключи. — Что ж мы его тогда не запечатали? — досадливо хлопнул себя по лбу велик. Драпали слишком быстро, — сказала овечка. — В любом случае войны не избежать, — сурово проговорил анчутка Айрон, присутствовавший на совете на правах главнокомандующего армии Урлака, сидел, ковыряясь в ухе. Леди Диадора осторожно взяла любимое дитя за руку и положила ее на колени, укоризненно качая головой. Жжит что-то, признался Айрон матери. Что-то очень знакомое, словно. Он на миг замер и вдруг вскочил, опрокидывая походный столик с картами местностями, и тыча пальцем в стену, закричал Там она, там! Айрон! Леди Диадора краснее бросила виноватый взгляд на сидящих за длинным столом. — Ты ведешь себя неприлично. — Мама! — обрадованно запрыгал вампир. — Велень, она там! Маг первым сообразил, в чем дело, и торопливо вырвал из кармана зеркальца. Немедленно покажи мне Верелею! — закричал он и вытаращил глаза. — Вот дрянь! «Я ее люблю, с ума схожу, а она издевается!» Все ринулись к зеркальцу, шибаясь лбами, и потрясенно замерли, глядя на кукиш, который продемонстрировало им равнодушное серебро. Маги переглянулись между собой, а фон птиц, как глава конклава, осторожно поинтересовался увелием. «И что это может обозначать?» «Пороть ее буду!» — рявкнул Карыч. «Три дня без передыху!» Феофилак Транквелинович страдальчески закатил глаза. Из тех присутствующих он единственный вот уже сутки ожидал от своей ученицы чего-то подобного. Слова «война» и «верия» не вязались в его представлении друг с другом, а вот «верия» и «пакость» — это было то самое. Не в силах сдержать удовлетворенную улыбку он проговорил. Но вот теперь вы меня, я думаю, понимаете. Айрон жаждал действия, поэтому, вылетев из шатра, закричал. «Я знаю, где она!» И тут же был подхвачен Индриком, стремительно взметнувшимся в небо. Следом за ним взмыла волна крылатой нечисти и тяжелые орлакские драконы. «Мама!» Спустя часа три вскрикнул магний на смотровой башне. «Смотри, какие странные птички!» Лилит, решившая успокоить нервы прогулкой, взглянула, куда показывал отпрыск и стала белее своей шубы. Не прошло и мгновение, как весь замок теней окутался аурой голубого огня, став неуязвимым для чужаков. Переброска войск всегда делал тяжелое, и воевода был потрясен лихостью, с какой маги зашвырнули всю нечисть черти куда. Там же одни болота, — пробормотал он, хмуро глядя на карту. Ну, туда ему дорога. С облегчением вздохнул малый верстового. этот наш, Зарян-богатырь, тоже с ними. Горделиво заметил старост и тут же пригорюнулся. Ободрали они нашего соколика. Только одна палица при нем родимым осталась, и только на него наша надежда. Все трое посмотрели на наполненные чарки, и каждый, подумав о своем, осушили за победу славного богатыря Заряна Засечного. А бедный Зори шатался от шатра к шатру с палицей на плече, не зная, куда себя пристроить. Осадив странный замок, родичи Анчутки чего только не делали, но никак не удавалось взять его приступом. Зори сам пару раз поднимался по тропе на гору к замку, и словно упирался в невидимую стену. Он тужился, сопел, упирался палицей, пытался грести и даже бежать сквозь невидимую стену в своих чудных сапогах. Но чем сильнее напирал, чем шибче катился вниз. И, Испробовав все, от катапульта до могущественных заклятий подкопа, он чутко был выжден признать, он не знает, что делать с этой каменной махиной. И вот теперь вся нечисть бесновалась в лесу, жаждая битвы а подлый враг, похитивший хозяйку, поплевывал на всех со своей горы, словно и не замечая их копошения, отчего нечисть тервинела еще больше. Даже привычный индрик начал звериться, а к прочим родственникам Вереи богатырь и вовсе подходить боялся. Вот и ходил от шатра к шатру, стараясь держаться поблизости от вели, который был хмур и бледен. «Нет, вы не представляете, с чем мы имеем дело!» неслось из-под расписного полога. — Ведь это та самая волчья нора, убежище Ландольфа. — Самого Ландольфа? — прокатилось удивленным вздохом по толпе магов, набившихся в шатер. — Отступник не мог набрать такой силы! — прорезал гул чей-то зычный голос. — Успокойтесь, господа! Зоря узнал голос архимага. Изменник Ландольф и в юности был одним из сильнейших магов. Если помните, он претендовал на место главы Конклава. «Мы помним, какой он устроил бойню!» — перебил архимага все тот же зычный голос. «Вот и не будем горячиться!» — спокойно заключил фон птиц. «Огромное счастье, что государь заветного леса сегодня на нашей стороне!» И несчастье, что госпожа Верия в руках этого амбициозного человека. Он нас в порошок сотрет и по ветру развеет, — проворчал мифодий таскавшийся повсюду за фон птицам на правах ординарца. А вот это лишнее, Мефодий! — осадил его архимаг. В шатре установилась такая тишина, что Зори за сапожным ножичком прорезал даже дырочку в шатре, чтобы убедиться, там ли все. А то умага всякой бывает, раз и испарились. Чья-то рука легла зори на плечо. Он от неожиданности чуть не заорал. Ты чего? Удивленно спросил Айрон. Да вот, сконфузился богатырь. Подслушиваю, что делать будут. Ай, да что они сделают? Отмахнулся Айрон. Сейчас ударят со всей дури, Надеюсь, что у Ладольфа силы кончатся. И всех делов!» До моей темницы доносились странные звуки, словно кто-то учился кузнечному делу, неравномерно бухая тяжелой кувалдой по наковальне. Иногда промахивался, ранял инструмент и раздражался всякими нехорошими словами. «Как я не прикладывала ухо к дыре, суть происходящего от меня ускользала». Слышно было лишь, как замок трясется во время особо сильных ударов. Через веревочку они там что ли скачут? Хуже всего было сидеть в неизвестности. Нет, мне, конечно, приходило в голову, что это, может быть, королева в разругался своим сыночком, и они теперь равняют замок с землей. Но весь мой печальный жизненный опыт говорил о том, что такое случается лишь в сказках и авантюрных романах. Мне отчаянно надоели безделье и одиночество поэтому я орала в свою отдушину. «Эй, кому тут на архоне поклясться? Я созрела!» Но к моим воплям стены каменного мешка оставались глухи, а стоять, высунув руку наружу в надежде, что меня почувствует Айрон, я больше не могла. Тело затекло, пальцы онемели, ноги просто отламывались. Надежда покинула меня, и черное отчаяние улыбалось мне из черных углов казимата Я показывала ему фиги, понимая, что вот так и сходит с ума. Голубой огонек на веревочке, который метался во все стороны, словно светляк, пойманный деревенским проказником, только убедил меня в этом. — Что тебе надо, призрак моего младшего братца? — за могильным голосом произнесла я. Магний замер, широко распахнув глаза и, слегка картаве запинаясь, возразил. Я не призрак, я живой. Ну и чего тебе надо живой?